Глава 21. Территория вампиров. Михаил уверенным шагом идет в сторону особняка по территории клана Малышевых, где все кишит кровососами и искренне надеется на то, что его подчиненные ошиблись. Одно дело — борьба с кучкой отступников, сошедших с ума от силы, и совершенно другое разногласие с целым кланом, который пользуется уважением не только в мире людей. Последняя неделя далась оборотню тяжело. Постоянные переживания за Самоэля, который, как баран упертый, отказывается возвращаться к нормальной жизни, продолжая прохлаждаться в клетке. Испорченные отношения с Серафимой, которые за столько времени впервые стали тяготить мужчину, потому что его медведя круглыми сутками тянет к темноволосой девчонке, пахнущей медом. И вишенкой на торте служит похищение Малеке, которое, по словам достоверных источников, устроил Марк. Зачем вампиру эта девушка, Михаил пока не понимает, но надеется это выяснить в скором времени. Чем обязан такой чести, Михаил? Не отвлекаясь от своих дел, спрашивает Марк, продолжая расслабленно сидеть на диване в гостиной, окруженной полуголыми вампиршами. Нужно поговорить. Наедине, стиснув челюсти, отвечает оборотень, находясь на грани бешенства из-за сексуального напряжения после встречи с Василисой. «У меня нет секретов от своей семьи, поэтому можешь озвучить цель своего визита прямо сейчас. Я не особо жалую появление на своей территории оборотней, но, учитывая твое положение, любезно выслушаю тебя». В привычно ленивой манере отвечает Марк, естественно, прекрасно зная, зачем к нему приехал лично сам начальник департамента. «Девчонка, у тебя?» Без лишних рассусоливаний рявкает Михаил, тоже не испытывая радости от нахождения в данном месте. «У меня». Даже и не думает отрицать, даже и не думает отрицать или увиливать Марк. «Ты совсем берега попутал, кровосос? Думаешь, закон тебя не касается? Или решил пойти по стопам своего братца?» Ревет оборотень, взбешенный такой наглостью. Зверь царапается и рвется наружу, требуя проучить наглеца прямо здесь и сейчас, но этого нельзя позволять, потому что подобное сразу станет началом войны, которую ни оборотни, ни вампиры не хотят развязывать. «Сбавь-то он, Громила, ты не у себя в департаменте», — еле проглотив слова касаемо своего брата, отвечает Марк, оставаясь внешне непоколебимым и спокойным. «Я забрал Малику в свой дом, чтобы избавить ее от общения с Амэлем». «Какое тебе дело до их общения, Марк? Стало скучно жить? Так начни выползать из своего особняка почаще». Ты знаешь, Михаил, что я не особо люблю врать, тем более представителям власти, поэтому скажу честно. Не хочу, чтобы зверевский с сученыш выходил из клетки. Ты мужик ответственный и не станешь подвергать человечку опасности, но уверен, есть много других, которые найдут способ протащить Малику в лабораторный отсек. Ну, раз ты такой умный и чтишь законы, ты должен понимать, что никого удерживать силой на своей территории не имеешь права, тем более человека. К тому же тебе грозит статья за разглашение тайны существования сверхов. О, эту статью можешь прибавить к остальным поступкам сыночка своего друга, которого ты много лет прикрываешь злоупотребляя полномочиями. Ощущая себя победителем в этой словесной перепалке, усмехается вампир. «Да как ты смеешь обвинять меня в подобном?» — рычит Михаил, стискивая до хруста кулаки, частично деформированные в массивные медвежьи лапы. «Я не обвиняю. Это факты, — говорят сами за себя. А девушку я не удерживаю силой. Можешь лично в этом убедиться прямо сейчас». Пожимает плечами Марк. «Оксаночка, позови, пожалуйста, нашу гостью». Блондинка быстро спрыгивает с колен своего господина и, одарив Михаила белозубой улыбкой, направляется к лестнице, пошло веляя бедрами. «Я знаю, чего ты добиваешься. И что тобой движет давняя обида. Но, во-первых, Самыйль не имеет никакого отношения к прошлым событиям. А, во-вторых, твой брат...» Беря эмоции под контроль, спокойно говорит Михаил, надеясь достучаться до здравомысля вампира. «Тогда...» Я еще не имел отношения к департаменту, но уверен, что Даня заслужил подобной участи. Максим Зверев всегда остается беспристрастен, когда дело касается защиты людей. Твой брат был осужден не потому, что он вампир, а потому, что ему сорвало крышу от власти и силы. Вот скоро узнаем, так ли беспристрастен Зверев. Сможет ли он так же хладнокровно приговорить сынок к пожизненному заключению, как моего брата? Или все же восхваляемый старейшинами закон для некоторых пустой звук? цедит сквозь стиснутые зубы Марк, надеясь, что девчонка правильно его поняла и не подведет. Ему ведь и правда не хочется ее убивать.